Глава 7. Гуров и Кричко сидели у себя в кабинете, листали разыскные дела по заказным убийствам, на отдельных листках делали только им понятные выписки. «Встречаются исключение, но в большинстве случаев уровень киллеров низкий, работают по шаблону, без фантазии», — рассуждал Кричко. «Охранники дерьмовые».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 Намекнули, что убьют, и предложили привезти деньги в установленное место. «Какие деньги?» — вяло возразил Сабирин. «Я ничего не говорил о деньгах. Они пришлют за деньгами, конечно, того парня, который ушел от вас через окно». Гуров сделал паузу, давая возможность собеседнику ответить, но тот молчал. «Решили сделать официальное заявление о вымогательстве».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 пытать, сжечь и резать, добиваясь необходимых сведений. Теперь, когда сила на стороне противника, ищет поддержки у властей. Кроме личной антипатии была и более серьезная причина, восстанавливающая сыщика против Сабирина. Ниточка, за которую он ухватился, не вела к инициатору, организатору компании против Сабирина. Получать деньги явится, безусловно, Артем Дуров, Фигура без того розыску известная. Захватить бывшего опера — дело техники. А что дальше? Затянувшийся молчание нарушил Сабирин. — Господин полковник, вы обещали сохранить мою жизнь. — К сожалению, обещал, — Гуров закурил. — Сделаем следующим образом. Вы подтвердите свое согласие вернуть деньги.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 — Значит так, прямо сейчас вы со своими дебилами едете в этот пансионат, начуете Так тот человек, наверное, уже съехал и зарегистрирован под вымышленной фамилией. — Какая наивность, господин полковник! Гуров взглянул так, что бизнесмен поежился. — Повторяю для тупых. — Вы едете в пансионат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 хозяин который подрабатывал, и отправился в резиденцию министра. Понедельник он провел как обычно, проверял ограждение, кормил собак. Сабирину не звонил, прекрасно зная, что ничто не изматывает нервы больше, чем ожидания. Во вторник утром вернулись министр с супругой. Мадам сразу же исчезла в своих покоях, слуги унесли чемоданы, а министр, довольно улыбаясь,